Глава третья. Кручусь, как могу. Я не герой нашего времени. Вовсе не смелый человек, не сильная личность, не лидер и никого никогда не звал на баррикады. Меня вырастили три женщины, а единственный мужчина в доме, мой папа, подыгрывал им в этом, как мог. Я был младшеньким, так что мне практически никогда не приходилось принимать никаких решений. И, надо сказать, что... Я вполне привык к тому, что женщина не только старше, но и сильнее меня, решительнее и умнее. Так что меня вполне можно посчитать маменькиным сыночком, неспособным ни к поступку, ни к ответственности за него. И всё же, когда женщина предлагает тебе стать отцом своего ребёнка, по неволе задумываешься. Даже моей безответственности и разгильдяйства было недостаточно. чтобы воспользоваться ситуацией и наплевать на последствия. Уж извините. Речь идёт не о чём-то там, речь идёт о ребёнке, о живом человеке. Даже я это понимал, даже я, но не Ирина. Когда я услышал, чего именно она от меня хочет, я решил, что она рихнулась, что доктор был неправ, когда говорил, что её мозг совсем не пострадал в результате аварии. Правда и раньше Юрину никто бы не назвал совершенно нормальной. Она стояла посреди моей кухни, держа в руке бокал с красным вином, напополам с водой, и улыбалась. А что такого? пожала плечами она. Что такого? Это же не котёнок, нельзя вот так взять и завести ребёнка. Это почему же? Огромное количество женщин именно так и поступают, и огромному количеству мужчин на это наплевать. Они делают своё дело и отваливают. Я так не могу, возмутился я, выхватив у неё из рук бокал. Ты, кажется, перепила. И потом, как ты собираешься растить ребёнка? Ты только-только начала нормально ходить. Работы у тебя нет, денег нет. Я не понимаю, почему я должен быть тут голосом разума? У тебя что, биологические часы сошли с ума? Всё это твои ужасные аргументы это полная ерунда. заявила она: "Налей себе воды из фильтра. Я прекрасно смогу вырастить ребёнка. У меня есть жилплощадь". "Та что ты снимала? Или ты имеешь в виду мою жилплощадь?" извитительно уточнил я, но лицо сумасшедшей Ирины оставалось невозмутимым. "Да, где я прописана, в Теганроге. У нас там тепло и красиво, море рядом. Ребёнку будет там хорошо. Я неплохо зарабатываю своими сувенирами". Если тебе за три месяца заплатили 40 тысяч рублей, это еще не значит, что ты неплохо зарабатываешь, — возмутился я. — Ты живешь на мои деньги. — Ну так я стану работать больше, — Ирина нахмурилась. Мы спорили до самой ночи. Потом, на следующий день, мы снова принялись обсуждать все это. Кончилось, конечно, криками и истериками с обеих сторон. Ирина кричала, что я ее не понимаю, что ей нужно, чтобы у нее был кто-то, Ради кого она могла бы жить? Не пугай меня своими суицидальными наклонностями. Я тебя сейчас в психушку оформлю. Да? И что ты им скажешь, кричала она. Что я хочу ребёнка? Заберите её, дяденька доктор, она ребёнка хочет. Ты ты разговариваешь во сне. Ты можешь сидеть и часами смотреть в окно, не двигаясь. Ты не ешь мясо. Как ты можешь считать, что совершенно нормально? С каких пор признаком нормальности стал каннибализм? Поедать себе подобных — отвратительно и мерзко. Все вы хиппи-психи. Нет, ни о каком ребенке не может быть и речи. В таком случае я всем скажу, что ты специально врезался в Бентли. Скажу, что ты разрушил мою жизнь, и пусть тебя расстреляют. Ирина стояла напротив меня, разъяренная, раскрасневшаяся и глубоко дышала. Ее грудь вздымалась. На ней была всего лишь простая белая футболка с надписью «Дикая мята». Она стояла босая и притоптывала от злости длинными обнажёнными ногами. Я не испытывал никакого желания всем этим обладать. То есть, испытывал, конечно, но на войне как на войне. Не сейчас, я не на таких условиях. Уж лучше пусть я пару лет в тюрьме отсижу, чем сделаю несчастным ребёнка. С чего ты взял, что он будет несчастным? окончательно распылилась она. Почему это ты решил, что мой ребёнок будет несчастным? Почему ты взял на себя право? Да потому что, выкрикнул я. Посмотри на себя, глупенькая, несчастная девочка, решившая убежать от всего мира, потому что её бросил Петя. Если ты сама несчастна, как ты можешь сделать счастливым ребёнком? Ты ты я, я ненавижу тебя, прошептала Ира и убежала плакать к себе в комнату, к своей глине, краскам. и тихой, однообразной и навязчивой эзотерической музыки. Я остался стоять один посреди собственного холла и чувствовал себя почему-то последним мерзавцем. Но ведь я был прав. Я был совершенно прав и даже больше. Я чувствовал себя почти героем, почти рыцарем. Я не стану подыгрывать запутivшейся женщине, чтобы вытащить себя из тюрьмы. И пусть она сейчас этого не понимает, когда-нибудь всё равно поймёт. Пусть чуть-чуть подрастёт и переживёт потерю своего Петра, найдёт какого-нибудь нормального мужика и родит ему хоть пятерых, как там у них у хиппи принято. Нет, не могу я ввязаться в такое дело, взять на себя грех и оставить ребёнка одного. И так у нас в стране достаточно матерей-одиночек. А что будет со мной? Так ли это важно? Я я не пропаду. А если и пропаду, какая разница? Забавные мысли приходили мне в голову. После того, что со мной случилось, и в особенности после того, как меня без минуты промедления выкинули из стакана, меня почему-то уже мало что пугало. Я даже вдруг понял, что не страшусь и тюрьмы. То есть страшусь, конечно, но если всё взвесить и прикинуть, я взял телефон, набрал номер одного своего знакомого риелтора, Кольки Скопкина. Николай тут же выразил свои соболезнования в связи с произошедшим. Я помурчился. Слишком публичным стало моё дело, и у каждого знакомого теперь имелась своя версия моей ситуации. Каждый имел свою позицию. Кто-то сочувствовал мне и был на моей стороне, справедливо полагая, что такое может произойти с любым. Кто-то порицал пьянство за рулём и был таким образом заодно с Димулей, на стороне обличающего правосудия. Такие знакомые разговаривали со мной сухо, спрашивали, что именно мне нужно, говорили, что очень заняты. Когда я пытался донести до них, что в этот злополучный день был совершенно трезв, они сухо соглашались, и совершенно ясно было, что они мне не верят. "Рассказывай", как бы говорили они. "Все вы так считаете. А что ещё вам остаётся? Убьёте человека, а потом все наровить от правосудия улезнуть". Но мы-то знаем. Привет, ты как? спросил Скопкин. Слышал ты теперь в свободном полёте? Что-то вроде того, только не надолго, как мне кажется, усмехнулся я. Всё-таки было неприятно, что не осталось ни одного человека, который просто ничего обо мне не знал. Я словно попал в смешной и глупый ролик YouTube, который посмотрели несколько сотен тысяч человек. В принципе, это так и было. В конце концов, Ролик с видеорегистратора Bentley до сих пор висел в интернете, несмотря на все мои попытки его оттуда убрать. Что думаешь, всё так серьёзно? спросил Коля. А чем я тебе могу помочь? Хочешь продать квартиру? Будем откупаться? Нет. Это нет, немедленно огорчил его я. Нет? голос Скопкина поскучнел. А что тогда? Да вот думаю, а нельзя ли мою квартиру сдать в аренду на пару лет? — спросил я. С минуту Скобкин вникал во все своеобразие моего замысла. — Ты так ставишь вопрос? — оживился он. — То есть, пока ты будешь там... А что? Меня же будет государство содержать. Я буду варежки вязать, а оно меня будет кормить и поить. Работы у меня все равно нет, а за пару лет можно на аренде поднять приличные деньги. Какие именно, кстати? — Ну, у тебя и нервы! — восхитился Скобкин. И принёс рассчитывать мои будущие прибыли, не забывая учесть и свой собственный процент. Я же стоял, облокатившись на дверной косяк, и думал, что мать, конечно, сначала будет причитать и биться в истерике, а потом займётся моим обеспечением, и вся тюрьма будет завалена котлетами и пирогами. Друзья, те, кто не отвернулся, подгонят сигарет. Всё не так плохо. 2-3 года ещё не вся жизнь. Зато у меня будет время подумать. Как же дальше? И чего я хочу? Чёрт, да на это тюремное заключение можно смотреть вообще как на своеобразный отпуск или как на отсрочку от принятия решений. Всё не так плохо. Надеюсь только мне повезёт со камерниками, а то от тех кадров, которые мы снимали про московский сизо, меня всего пронизывал холод. Впрочем, я-то пойду не в сизо. Ну и с волочки. Вдруг раздался голос за моей спиной. Оказывается, Ирина всё слышала. У неё было заплаканное лицо, опухшие красные глаза. Ты просто не понимаешь, то, что ты придумала полная ерунда. Как скажешь. Она поджала губы, и больше мы не разговаривали до самого суда. Она засела у себя в комнате и практически не выходила оттуда. Я даже пытался специально подловить её. Ведь должна бы она ходить хотя бы в туалет. но она умудрялась просачиваться туда именно в те моменты, когда я отходил со своего поста в гостиной. Странно, как это у нее здорово получалось вычислять эти моменты. Просто хиппи-невидимка. Так что толком мы снова увиделись только в день суда. Чего я ожидал? Не знаю. Наверное, чего-то более торжественного или устрашающего, что ли. Не такой странно прозаической картины, Не это спокойного и расслабленного выражения лица судьи, не того, как зевнул скучающий адвокат. Даже прокурор смотрел на меня без ненависти или осуждения. Он просто был на работе, и представлял сторону обвинения. Ирина сидела рядом с ним, бледная, её зелёные глаза горели недобрым огнём. Рядом с ней лежала искусственная дублёнка, которую я купил вместо её дикой куртки телогрейки. И кажется, Её единственное было дело до того, что тут происходит. Её глаза горели жаждой мести. Так, все стороны на месте? Явка обеспечена, с скучающим тоном спросил судья, худовысокий мужчина в потрёпанной, давно нестиранной чёрной мантии. Она висела на нём, придавая ему вид пугала, особенно если он разводил руки в стороны. Все прибыли, кроме Макарова и Ильи Сергеевича, сообщил прокурор. Он прислал заявление. Он уже не имеет претензий к обвиняемому. Попросил рассмотреть дело в его отсутствии. Его свидетельские показания в деле имеются. Паспорта передайте секретарю. Судья кивнул в сторону невыразительной девочки в углу. Я передал документы своему адвокату, и все представители власти, прокурор, судья и мой адвокат погрузились в бумаги. Повисла забавная пауза. Вот он, Суд справедливый и неизбежный, который именем Российской Федерации. Я видел дело, был ознакомлен с ним ещё перед предварительным слушанием. Там были фотографии с места ДТП, те, где Ирина лежит на асфальте в неестественной позе, а шлем отлетел в сторону. Кожа на лице мертвенно-серая, губы в крови, глаза закрыты. Она похожа на труп. Увидев фотографии, я вздрогнул. Я успел забыть все обстоятельства того дня, это было уже давно. Теперь, когда кругом зима, и все мы додавливаем, как остатки зубной пасты последние дни января, в событие того тёплого летнего дня уже невозможно поверить. Передайте через пристава медицинское заключение, сухо попросил судья через некоторое время. И я чувствовал, как кровь вдруг разгоняется и стремительно разбегается по моим венам. И волнение всё же возникает. И нарушается дыхание. И наворачивается какой-то комок в горле. Рядом со мной никого, кроме адвоката. Я скрыл от своей родни настоящее удято заседания. Все думают, что меня будут судить завтра. Возможно, завтра я буду уже в местах не столь отдалённых. Интересно, кстати, почему их так называют? Ведь на самом деле они очень даже отдалены. Меня могут упрятать на самый север. а могут отвезти и в какой-нибудь Самару. Никто не знает точно, но я, конечно, уповаю на Самару. Ваш подзащитный ознакомился с материалами дела. Да, Ваша честь, спокойно отвечает мой адвокат. За все эти месяцы я не перебросился с ним и пары фраз. Он настоящий профессионал, и поэтому предпочитает не вводить меня в курс дела, только деньги берёт. Где акт? Вот Адвокат протягивает приставу какую-то очередную бумагу. Сколько бумаг, боже мой. Наш с Ириной полёт длился не больше нескольких секунд, а о бумаге пишут много месяцев. Подшивают в папки, формируют доказательную базу. Накануне я подписал ещё одну бумагу поручение Коле Скопкину сдать мою квартиру в аренду на тот срок, на который меня осудят. Уверен, он теперь молится за меня. Надеется, что мне дадут срок по верхней планке 3 года, и бизнес будет процветать. Я удивлён, что на заседании нет ни одного журналиста, учитывая, какой резонанс в своё время наша авария вызвала. Всё позабыто, всё быльём поросло. С тех пор много воды утекло. По-настоящему пьяный водитель, к тому же сын депутата, врезался в автобусную остановку. Погибло трое, и ещё шестеро были госпитализированы. Где-то в Подмосковье водитель маршрутки, находясь в состоянии наркотического опьянения, врезался в припаркованную на обочине газель. Там тоже были трупы. Мы с Ириной стали неинтересны. Она пришла на суд на своих ногах, даже без костылей. Проза жизни. А может, Димуле просто вовремя не донесли о дате заседания? Откуда я знаю, как там при нем работают наши братцы-кролики, редакторы программ? Возможно, что плохо. Так, какие-либо ходатайства есть? спросил судья, наконец подняв голову и оставив в покое бумаги. Он оглядел зал, посмотрел на меня с вежливым интересом, потом перевёл взгляд на Ирину и оживился. Ирина пришла простоволосой. Её длинные блестящие волосы рассыпались по плечам и сияли, отражая искусственный свет. Она была невыразимо юной и необычной. Конечно, она приковывала взгляд. Нет, ваша честь, ответил мой адвокат. Нет, ваша честь, эхом вторил ему прокурор. В таком случае слушается дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Статья номер, судья начал зачитывать обвинение. Он читал так быстро, что я по большому счёту не успевал даже понять, что он говорит. Скорость у него была. Малахов отдыхает, а вот эмоциональности не доставало. Его монотонное бормотание могло бы даже усыпить, но не меня, конечно. Всё, что тут происходило, слишком сильно меня касалось. Ваша честь, хоть в данном деле и не удалось зафиксировать факт опьянения за рулём, тем не менее, нарушения были столь значительными, что нельзя не учесть. Прокурор свирепствовал. Впрочем, у него работа такая. Ирина сидела красная, как варёный рак, и старалась на меня не смотреть. Я попытался представить, как буду смотреться с бриттой головой. И ещё я вспомнил, что не успел сходить на осмотр к стоматологу, хотя хотел ведь. Потому что вдруг у меня в тюрьме заболет зуб, а там даже доктора нет. Не то чтобы у меня что-то болело сейчас, но я хотел бы быть уверенным, что мне не придётся потом выдирать зубы без анестезии, только потому, что я забыл сходить на профилактический осмотр. В материалах дела имеется медицинское заключение, согласно которому потерпевшая понесла значительный ущерб здоровью. Молодая женщина была бы убита, если бы не чудо. Ну что вы такое говорите? Не успел прокурор договорить, как вдруг из-за своего места вскочила Ирина. Ничего подобного, ничего не была убита. И вообще, это всё была случайность. Сядьте, приказал ей прокурор строгим голосом. Ирина послушалась. Но было заметно, что до неё дошло наконец, что всё происходящее совсем не игрушки. Всё же, хоть она и молода, но не глупа. И не совсем же она зверь, чтобы Поскольку примирение сторон не состоялось, мы продолжаем рассмотрение дела в общем порядке. Продолжайте, пожалуйста. Судья кивнул прокурору, а Ирина растерянно перевела взгляд с одного на другого. Прокурор продолжал выкрикивать громкие обвинительные лозунги и тыкать в меня пальцем. Он озвучивал и без того известные факты, но когда он вдруг сказал, что требует покарать меня по всей строгости закона, выдав мне на гора все три года заключения в колонии общего режима, Ирина вдруг выкрикнула в ужасе. «Но я ведь не знала!» «Что вы не знали? Что этот молодой господин преступник?» — сострил прокурор, за что был награжден не только Ирининым, но и презрительным взглядом моего обычно скучающего адвоката. Судья в нерешительности перебирал бумаги, не зная, то ли ему продолжать, то ли объявить перерыв и пойти, может, пообедать. А его действительно посадят в тюрьму? вдруг спросила она и снова подскочила. Прокурор потянул её за рукав, пытаясь усадить, но она только ещё больше распалилась и вырвала свою руку. Но это мы ещё посмотрим, поднялся с места мой адвокат. Ваша честь, можно комментарий? Ну, конечно, кивнул судья. Но Ирина снова перебила всех и заговорила на сей раз громко и твердо, хоть голос и дрожал немного. — Все это какая-то чушь! К порядку! — Послушайте, он же все переврал! Разве это правосудие? — Успокойтесь! — процедил сквозь зубы прокурор. — Сейчас уже не время. И потом, кто и что переврал? — Да вы же и переврали! Позвольте! — покраснел от возмущения прокурор. — Не позволю! И вообще! У меня есть ходатайство. Оно у меня есть, заявила Ирина и посмотрела на меня. Её лицо, красивое, бледное, зарделось, и веснушки стали заметнее. "Успеешь ещё всё про меня рассказать?" усмехнулся я. "Всю страшную правду. Всему своё время, Ришка. Не волнуйся. Меня покарают по всей строгости". Так, порядок в зале заседания. Судья нахмурился, а адвокат теперь принялся внимательно рассматривать Ирину. прикидывая, какие еще проблемы она может нам организовать. Он уже пробовал с ней договориться, несколько раз пытался вступить с ней в диалог, но она отказывалась категорически, заявляя, что только я могу с ней поговорить и что я прекрасно знаю, чего она хочет в доказательство примирения. Адвокат пытался выяснить, что же это такое у меня. Миллион рублей? Два? Машину? Путевку на Бали? Хочет, чтобы вы на ней женились? Так женитесь, говорил он. Если бы дело было в штампе в паспорте, я бы, возможно, приволок самого себя и изобразил подобие семьи на какое-то время. Ради истинной свободы пожертвовал бы бумажным статусом. Хотя, возможно, и нет. Всё-таки это ужасно противно. Чего же и надо? Вам бы лучше с ней жить раздельно с самого начала. Она может ещё подкинуть нам проблем. сказал адвокат ещё в самом начале, в этом смысле он был полностью согласен с Оксаной. Он тоже не ждал ничего хорошего от нашего соседства. Все они были правы, я должен признать. То, чего она хочет, я ей дать не могу, окончен разговор. Только оставалось сказать мне. Ребёнок это был совершенно сумасшедший запрос. Она вела себя по-детски. Она сама была совсем ещё ребёнок, несмотря на возраст в паспорте. В каком-то смысле Ирина до сих пор была инфантильным подростком, которому вдруг захотелось не луну, а для разнообразия живую игрушку. Ни щенка, ни попугайчика, собственного ребенка. Все это время я думал о том, что она говорила, и о том, чего хотела от меня. Это было бы сумасшествием, разве нет? Лучше в тюрьму. — Извините, Ваша честь, — Ирина потупилась, — но я очень хочу сказать... Что? Что-то не так? Может, у вас есть добавление к иску? Судья смотрел на Ирину с участием и теплотой. Как только может реагировать мужчина, наделённый властью, на юную девушку, с которой поступили так жёстко и несправедливо. Он был целиком и полностью на её стороне. Часов от часу не легче. И что она сейчас скажет? Потребует, чтобы я сделал ей ребёнка прямо в зале суда? Да, есть. То есть — Я хочу сказать, он ни в чем не виноват, ваша честь. Это он из-за меня попал в аварию. — В каком смысле? — опешил судья. И прокурор моментально покраснел и заерзал на своем месте. — В кармическом! — выпалила Ирина, повергнув все судебное заседание в шок. Я вскочил и крикнул ей, чтобы она перестала. — Это просто глупо! Зачем ты это затеяла сейчас? — спросил я. — Я не знаю. Ты не знаешь, я не должна была тебе звонить. Я в тот день хотела покончить с собой. Нет, не так. Я просто не хотела жить дальше. Меня бросил мой и разопуталась и замолчала. Он бросил меня второй раз, ещё и деньги оставил. Вы что, каким-то образом подстроили аварию? Может, вы чего-то не договариваете? сошёлся мой адвокат, а судья смотрел на всё происходящее совершенно изумлённым взглядом. Цирк был тот ещё. Тут еще можно понять. Ничего она не подстраивала. Она просто глупая, маленькая девочка. Возмутился я. «Да, да, я глупая!» Кивнула она. «И упрямая! Ваша честь! А могу я каким-то образом забрать свое заявление прямо сейчас? Ведь он... Гриша ни в чем не виноват. Вы бы видели, как он выхаживал у меня в больнице. Он же от меня не отходил. И он очень хороший человек. Ну, спасибо!» Я стоял ошарашенный и... и только разводил руками. Но почему же вы раньше молчали, опешил судья. Прокурор уже откровенно злился и резкими движениями перекладывал бумажки в своей папке. На Ирину он даже не смотрел. Потому что потому что я очень плохая. Да, я очень плохой человек. Я хотела, я надеялась выбить из него кое-какую компенсацию. Но он и так уже очень, очень много для меня сделал. Он и деньги давал, и операцию оплатил, и вообще. Он хороший человек, правда, даже прекрасный. И он совсем не был пьян, ни капли не пил. Это я не должна была. Так что же нам делать? Растерялся судья. Слушайте. Давайте рассмотрим дело по существу. Влез прокурор, вставая рядом с Ириной. Все эти эмоции, плохая, хорошая, какая разница? Вы пролежали в больнице три месяца. У вас только недавно штифты из кости удалили. И он оплатил мне все процедуры. И бассейн. И вообще, вы не знаете его. Ничего о нем не знаете. Ирина вдруг принялась злиться и кричать на прокурора. Да вам лишь бы человека в тюрьму упечь. Лишь бы галочку в отчете. Позвольте, я вмешаюсь. Вдруг вынырнул из небытия мой адвокат. Я не думаю, что мы должны рассматривать дело по существу. Примирение сторон, как вы видите, у нас налицо. А оформить его я могу за пять минут. И ходатайство потерпевшей о прекращении дела тоже. — Вы с ума сошли? Прямо сейчас? Не поздновато ли? — Нет, не поздно, — сплеснула руками Ирина. И, повернувшись к суде, замолилась. — Можно? Ваша честь, пожалуйста! — Пожалуйста! Неужели же вы посадите хорошего человека в терму? Я, собственно, судья замер на секунду в нерешительности. У меня и принтер с собой, добавил адвокат деловито и тут же принялся доставать оборудование, бумагу и ноутбук из своего бездонного чемодана. Только теперь я понял, почему он всё это таскается с этим огромным уродливым чудовищем. Вот именно ради таких случаев. Нет, Но это уже какой-то беспредел. Прокурор вскочил, захлопнул папку с бумагами и принёсы кому-то строчить смэску. Я сидел и смотрел на Ирину, а она не сводила глаз с меня. Я с удивлением отметил, что за все эти месяцы я сильно привязался к ней, хотя и не потому, что она была со мной излишне любезна. По правде сказать, иногда она не была даже достаточно вежлива, но смехалась и глубилась. Это да. А иногда мне ужасно хотелось, чтобы мы вообще никогда не встретились. И чтобы она прошла мимо меня, чтобы я не просил у неё телефона и вообще никогда бы не знал ни её, ни этих зелёных глаз. Это было бы несоизмеримо легче для всех, в том числе для неё самой. Прости, одними губами прошептала Ирина и виновато улыбнулась. Ничего, прошептал я в ответ и улыбнулся тоже. Потом подмигнул ей и подумал, что где-то в глубине души я знал, что всё обойдётся. Но не мог я поверить, что Ирина, эта вечная поборница прав животных, которая чувствует вину даже перед помидором, который ест, что она сможет взять и посадить меня в тюрьму. Цинично и безжалостно. Это не она. Это совсем не похоже на неё. А за всё то время, что мы вместе, я уже знал её достаточно хорошо. По определённым признакам я бы мог предположить, что я знаю её лучше, чем кто бы то ни было на всём свете. Я знал, что большую часть времени она бывает весела и смешлива. И когда она смеётся, похоже, будто звенят колокольчики. Такой простой, нормальный, но такой дефицитный в Москве девичьй смех. Я знаю, что иногда она поёт в ванной, причём неплохо поёт. В ноты во всяком случае попадает. А вот что она там поёт, я так и не понял. Я не слушаю той музыки, которая ей нравится. Она действительно иногда разговаривает по ночам. И однажды я даже попытался вступить с ней в диалог. Она сидела у себя на кровати, и глаза её были открыты. При этом она повторяла, что у неё есть что-то на тумбочке. Что именно? Ну вот, оно там. И оно может быть плохое. Надо с ним делать, что делать? Ты меня не понимаешь. Вздрилась она и махала рукой в сторону тумбочки. Только через пару минут до меня дошло, что Ира даже не проснулась, и что её мозг работает в каком-то спящем режиме. На утро она даже не вспомнила о нашем разговоре. Ещё я знаю, что у неё есть лучшая подруга, Адриана. Они созваниваются чуть ли не каждый день по Скайпу. На том, что Ира делает, И что с ней случилось, Адриана не знает. Ира не стала ей об этом рассказывать. У Адрианы есть сын, а Ира что-то вроде его крёстной матери. Хотя трудно понять, как такое возможно, если она сама не крещённая. Её религиозные убеждения скорее ближе к буддистам, хотя сама она это отрицает. Называет себя дочерью космоса, но верит и в русские приметы, верит в сны. Не любит готовить. Сама ест мало. Зато умеет убирать квартиру. И с ее приходом у меня стало намного чище. А на холодильнике теперь висит множество самых разных магнитов. Ирина любит вешать их и смотреть, прежде чем начать воспроизводить. У нее получаются прикольные домовые, а еще магниты-домики. У меня над входной дверью она повесила керамический колокольчик. И теперь он звякает, когда я прихожу. О прихожу я порой поздно и не всегда трезвый. Это Ирина не одобряет. Но у неё нет никакого права голоса в этом вопросе. Да что я говорю? На этот счёт ни у кого нет права голоса, даже у Оксаны. Я крокодил крокажу и буду крокодить. Можете все говорить мне, что я чудовище. Так, ну у меня всё готово. Адвокат демонстративно стряхнул несуществующую пыль с распечатанных листов. И сун у меня один экземпляр, а другой отдал Ирине. Суть наскоро изготовленного ходатайства была в том, что по причине нашего с Ириной примирения судебное дело против меня требуется прекратить полностью и отпустить меня во всяяси, не понесшим никакого справедливого наказания. Словом, казнить нельзя помиловать. Вы понимаете, что он должен ответить. Прокурор потребовал в последний раз надавить на свидетеля. хотя бы пусть условно это вы не понимаете он за всё уже ответил неизвестно ещё как бы вы поступили в такой ситуации я бы попросил возмутился тот и не просите ира покачала головой подписала бумагу и передала её судье как вы понимаете это же была судьба какая к чёрту судьба но ведь он был действительно трезвым услужил вызовитель мой адвокат судье и его прекрасные рекомендации от кого от телевизионщиков да они же первые его придали позору вы видели ролик такое может случиться с любым это правда вдруг сказал судья и кивнули риня а вы девушка впредь не будьте так жестоки до последней минуты мучить человека вы хоть понимаете что я мог не принять ваши внезапные инициативы Спасибо, спасибо, Ирина кивала и улыбалась. Чёрт, я вдруг почувствовал, как прохладная волна чистого воздуха будто прорвалась в мои истерзанные никотином лёгкие. Я вдохнул и улыбнулся во весь рот. Бумаги подписали, передали судье и секретарю. После этого, к моей радости, все дискуссии прекратились. В них не было больше смысла. Судья сказал, что не возражает против примирения сторон. Решение было принято и объявлено. Дело было прекращено. Из-за таких, как вы, правосудие и не может исполняться в должной мере. Прокурор фыркнул и ушёл, оставив Ирину наедине с её совестью. Ирина только пожала плечами и улыбнулась. Я стоял посреди судебного зала и чувствовал, как огромная многотонная плита, бетонная, с арматурой и песком, вдруг исчезает и перестаёт ежесекундно давить на мою грудь. Я с того могу дышать. Я не пойду в тюрьму. Я могу дальше жить. Все кончено. Я свободен. Ирина здорова. Судья ушел в комнатку за сценой. То есть за судебным президиумом. Спектакль завершен. Ты счастлив? Спросила Ирина, подойдя ко мне. Я да. Я подхватил ее на руки и вдруг взял, да и поцеловал. Прямо в губы. Не в какие-то там щечки или любые. Что ты делаешь? ахнула она, и глаза её расширились и заблестели. С ума сошёл. А как ты думаешь? Я никак не думаю. Ты что, перегрелся, переволновался? Ты слишком много разговариваешь, рассмеялся я и снова склонился над её губами. Они были розовыми, нежными, удивлённо раскрытыми. Её дыхание пахло мятой. Это от жвачки, которую она вечно таскала с собой. Я забеспокоился, что моё дыхание вряд ли такое же свежее, и всё же. Она не оторвала взгляда, не отвела лица. Она подалась навстречу моему поцелую, а её ладони вдруг прошлись по моим волосам. Я не стригся уже давно. Мне вообще теперь кажется, что я уже много месяцев не жил, а прозибал в ожидании этого момента. Ты свихнулся. Это точно. Ты права. Значит, ты хочешь ребёнка? Что? Ирина аж дёрнулась всем телом, и я чуть её не уронил. То, я расхохотался. Слушай, знаешь, я не возражаю. Давай родим ребёнка. Ты серьёзно? Ну что ты? Конечно, нет. И всё же мы сделаем это. Хочешь, прямо сейчас? Она смотрела мне в глаза, хмурилась и пыталась прочесть мои мысли. Самое смешное, что я говорил абсолютно серьёзно. против воли я улыбнулся во всю ширь моих оставленных без профилактики зубов и почувствовал, что почти счастлив. Всё поменялось, и жизнь вдруг стала такой реальной, такой осязаемой. Я почти мог прикоснуться к ней, запустить руку в её незримый струящийся поток. И я с удивлением осознал, что не имею ничего против появления в моей жизни ребёнка. Почему бы и нет?